Глава 32. «Дружба дает и требует». Динка действительно производила впечатление взявшийся за ум. Она вставала вместе с сестрами, завтракала за общим столом и охотно шла на урок к Никичу. «Подменили тебя, что ли?» – ласково спрашивал Никич. «Нет». «Я все такая же», — скромно отвечала Динка. «Наш-то, ветрогонка, гляди, какая усидчивая!» — подмигивала Кати Лина. «Тут что-то не так», — подозрительно думала тетка, но мысли ее не задерживались на поведении девочки. «Динка ведет себя хорошо», — сообщала матери Алина. Мать ходила к Никичу посмотреть, что делает там каждая из ее девочек. Удивленный взгляд ее останавливался на Динкином сундучке. «Зачем тебе он, Диночка?» — спрашивала она. Динка, разговаривая с матерью, старательно избегала открытой лжи. Она всегда держалась около правды. «Я кому-нибудь подарю его, мамочка», — отвечала она. «Может быть, она готовит его к лининой свадьбе?» — говорила сестре Марина. О свадьбе еще речи не было, — пожимала плечами Катя. Но она слышит все эти разговоры про Малайку. Мышка после урока выдавала Динке книгу. «На, почитай». «Тут только в середине грустная немножко, но теперь ты уж не будешь так сердиться», — говорила она и, усаживаясь где-нибудь неподалеку, ежеминутно спрашивала, «интересно». «Угу», — отвечала Динка и быстро-быстро листала страницы. «Зачем ты? Что ты делаешь? Здесь же каждое слово нужно», — кричала мышка, вскакивая и хватаясь за книгу. Ничего не нужно. Это просто описание природы. Тут целых две страницы идет дождь, говорила Динка. Ну так пусть идет, пусть идет. Какое тебе дело? Это сам писатель знает. А мне неинтересно про дождь. Я уже и так знаю, что раз он идет, то все герои мокрые. «Но дождь бывает разный. Вот он и описывает, какой был дождь. Отстань от меня. Я же не все пропускаю, а только вот эту размазню», – тыкая в странице пальцем сердится Динка. «Грязь пропускаешь, да? А у мальчика рваные ботинки и все пальцы вылезают. Тоже пропускаешь?» «Нет, про мальчика я все читаю, я только вот эти густые черные строчки не очень-то смотрю». «Эх ты, а я тебе так завидовала, что ты еще не читала этой книги», — с горечью упрекает мышка. «Ну на тебе, на, читай про свой дождик, а я посмотрю, сколько времени». Время близится к полудню, и Димке уже не сидится на месте. Она висит на заборе, заглядывает в самый дальний угол сада. Как только в этом углу на столбе появится маленький елочный флажок, «Динка исчезнет», флажок означает, что Ленька уже пошел на утес и ждет ее на обрыве. По утрам Ленька очень занят, он торчит на пристани и старается что-нибудь заработать, предлагая свои услуги торговкам и дачникам, или уезжает в город вместе с Митричем продавать рыбу. Вечером Ленька ходит на рыбалку с белобрысом пареньком Федькой, но у Федьки нет лишней удочки, и Ленька ловит рыбу корзиной. Эту рыбу никто у него не покупает, потому что она очень мелкая, и, походив по базару, Ленька бросает ее в котелок и потом варит себе похлебку. «Скоро вернется хозяин», — мрачно говорит он Динке, — «а я еще и сухарей не запас». «Мне так хочется сухариков, Лина, насуши мне сухариков», — просит дома Динка. «Сладких, что ли?» – спрашивает Лина. «Нет, просто из хлеба. У меня зубы чешутся». «Ишь ты!» – удивляется Лина и приносит Динке два-три сухаря. «Да ты побольше на суши! Это мне на один прикус!» Разочарованно говорит Динка. «Хватит! Нечего портить аппетит, а то будешь как мышка!» Того не ем, этого не хочу. Динка относит сухари на утес, но их так мало, что вместе с Ленькинами не набирается и маленького мешочка. «Не надо, не бери ничего из дому. Не нужен мне чужой хлеб», — сердится мальчик. Он уже знает, что у Динки есть дом, есть мать и сестры. Динка сказала ему об этом на следующий день, после того, как они в первый раз ходили на утес. «Лень», — сказала она, сидя на обрыве и тяжело вздыхая, «ты не рассердишься на меня, если я тебе что-то скажу». «А что ты скажешь?» Усаживаясь рядом с ней, заинтересовался Ленька. Я скажу, что я врушка, неожиданно выпалила Динка и, сильно испугавшись своего признания, начала быстро оправдываться. Я не хотела тебе врать. Ты сам подумал, что я сирота, но я только для шарманщика тогда пела. Ему никто не давал денег и не созналась бы тебе, Лень. Но я хочу, чтобы ты пошел к моей маме. Она возьмет тебя насовсем. У меня такая добрая мама... Но Ленька вскочил, и глаза его потемнели от злобы. «Хватит мне благодетелей, и ты тоже не лазай сюда, коли так, но совсем возьмет! Какая барыня нашлась! Проваливай отсюда по добру, по здорову! Я всю жизнь ел чужой кусок, и теперь, может, насмерть иду, чтобы от своего благодетеля избавиться! Уходи отсюда! Я тебя как сироту жалел, утес тебя показал, а ты что сделала?» Динка заплакала. «Я ничего не сделала. Я для тебя хотела лучше. Ишь, язва. Лучше она хотела. Выведала у меня все. Куда я теперь денусь? его все уже матери растрепала обо мне. Говори, кому сказала про утес. Ну, говори. А ну, как двину сейчас, так и останешься на месте». Слезы у Динки высохли, глаза... Злыми колючими иголками впились в лицо товарища. «Я никому не сказала и не скажу, и не приду сюда больше, и знаться с тобой не хочу. Я тебя тоже как сироту жалела», — Динка вспомнила красные рубцы на Ленькиной спине, и губы ее задрожали. «Я из-за тебя плакала, а ты меня какой-то язвой ругаешь и бить хочешь? Ладно, я сама тебя побью, если захочу». «Ты меня?» – прищурился Ленька. «Ну, бей! Ну, захоти! Кричи свое, сарынь, на кичку и бей!» Издевался он, выпячивая грудь и загораживая Динке дорогу. «Если захочу, так и побью, но я не захочу, потому что и так у тебя вся спина!» Динка безнадежно махнула рукой и снова заплакала. «А что тебе моя спина? Это ведь другие били! А теперь ты руку приложи!» – горько усмехнулся Ленька. «Я пойду», — сказала Динка, но мальчик снова загородил ей дорогу. «Переплачь, тогда и пойдешь». Так вот, гребень тебе купил», — неожиданно добавил он и вытащил из кармана завернутый в бумажку железный гребешок и протянул девочки. Но Динка оттолкнула его руку. «Не надо мне ничего, доберишь, не надо». «Эх ты!» — с укором сказал Ленька, держа в руке гребешок. «Я последние пять копеек заплатил. Какую корзинь еще одной торговки нес? Думал, обрадуешься ты, расчешешь свою гриву». Динка бросила косой взгляд на гребешок. «Не надо мне от тебя ничего», — повторила она. но ну, не надо, так не надо», — сказал Ленька и сел на траву, обхватив руками колени. «Тогда и книжку свою бери. Мне тоже не надо», — добавил он, поднимая обернутую в бумагу книжку. «Дала, теперь бери назад». «Это не я дала, это мышка», — не оборачиваясь, ответила Динка и медленно пошла по обрыву. Но Ленька догнал ее. «Бери гребень, тогда возьму книгу», — примирительно сказал он. Тебе ведь купил зеленая какая? Я не зеленая, а если ты меня прогонял и язвы ругался, то мне и гребне не надо. Прогонял, а зачем врала про себя? Я к тебе с хорошим, а ты ко мне с плохим. Я думал, ты хоть и маленькая девчонка, а дружбу понимаешь. «Я ничего тебе плохого не сделала, я и не врала вовсе, а просто не сказала сразу, потому что ты только сирот жалеешь. А раз я не сирота, то и водиться со мной нечего», — сердито сказала Динка. «Значит, и на утес не пойдешь? Домой пойду». «Ну ладно», — грустно сказал Ленька. «Меня Митрич на субботу в город посылает. Рыбу он даст продать. Я думал, вместе с тобой поедем». «Там на базаре карусели есть, кто на лошади едет, а кто в санках. Один за другим крутится вокруг столба. Видал ты их?» Динка покачала головой. «Ну вот», — обрадовался Ленька. «Я бы покатал тебя. Мне, Митрич, десять копеек обещал за рыбу. А на каруселях, верно, недорого. Ты бы хоть одна покаталась, я не маленький». У Динки захватила дух. «Я бы поехала, нерешительно», — нерешительно сказала она. Но ведь мы уже раздружились». «Да я больше не сержусь на тебя», — улыбнулся Ленька. «А я сержусь. Зачем ты меня язвой обругал? Поклянись, что больше так никогда не скажешь. Тогда поеду». «Да ну тебя! Еще клясся ей буду», — рассердился Ленька. «Ну тогда катайся сам на своих каруселях». И Динка решительно двинулась вперед. «Да погоди! Ну как я клясться буду? Чего хоть говорить-то?» — расстроился Ленька. «Как ругался, так и клянись» язвый что ли?» «Не язвой, а своим честным именем и гробом!» «Каким гробом?» «Своим, конечно!» «А где у меня свой гроб?» Засмеялась Ленька. «Я ж не мертвец!» «Так будешь мертвецом, если нарушишь клятву!» Припугнула Динка. «Я и без клятвы буду мертвецом, если хозяин мой вернется, а на барже пусто!» «А разве он уже должен приехать?» «Да не должен бы, но я ведь на барже с утра не был!» «Ну как он вернулся?» – забеспокоился вдруг Ленька. «Тогда, значит, мы и в город не поедем». «Какой тогда город?» «Как же я узнаю, Лень, приехал он или нет?» «А где ты живешь? Далеко отсюда?» «Да нет, совсем близко, только подняться наверх, и все. Пойдем покажу. И знаешь, Лень, вешай мне флажок на забор, когда идешь на утес. Вот я и буду знать. Если нет флажка, значит, хозяин приехал. Быстро придумала Динка. А где я возьму этот флажок?» «У нас есть много, елочные остались. Я дам тебе, ладно?» И тогда я тоже не буду зря бегать, а то все ругаются дома. Ну, пойдем, покажи свой забор и вынеси мне флажок. Пошли скорее. «Подожди, а клятва?» — придирчиво спросила Динка. Ленька махнул рукой и улыбнулся. «Да я и так тебя сроду больше не обругаю. Что я, враг себе, что ли?» «Ну тогда пойдем», — великодушно согласилась Динка. С тех пор она каждый день с нетерпением ждала флажка и обещанной субботы.